Рейкикова Хара. Sword Arts Online, том 3, Танец фей. Пролог. Три ярко-зелёных огонька светились подобно маленькому созвездию. Сугуха Кирегая вытянула правую руку и коснулась огоньков пальцем. Светодиодные индикаторы показывали текущее состояние VR-машины полного погружения нейрошлема. Расположенные на ободе шлема, они показывали справа налево питание связью с сетью и связь с мозгом. Если бы самый левый огонёк вдруг засветился красным, это означало бы полное разрушение мозга пользователя шлема. Обладатель шлема лежал на широкой гелевой кровати посреди абсолютно белой больничной палаты, лежал в вечном сне. Нет, не совсем так. На самом деле его душа день и ночь сражалась в какой-то далёкой далёкой параллельной вселенной и ставка в этом сражении была свобода его самого и ещё нескольких тысяч человек, захваченных в плен игрой. Братик, сугуха обратилась к тихо спящему брату Кадзуто. Уже 2 года прошло, да? Я я скоро уже в старшую школу перейду, знаешь? И если ты скоро не вернёшься, я тебя обгоню. Она провела пальцем отоганьков вниз, чертя линию по щеке брата. За время долгой комы мышцы Кадзуто начали атрофироваться, отчего его лицо и раньше немного женоподобное стало походить на женское ещё больше. Даже мать в шутку называла его наша семейная спящая красавица. Истончилось не только лицо, всё тело отощало и стало дряблым. Физическое состояние его было поистине жалким в сравнении с Сугухой, которая с раннего детства занималась кендо. Он явно был истощён. Сугуха подумалась: а вдруг, если всё так и пойдёт, он вовсе исчезнет. С недавних пор грыз её этот страх. Однако Сугуха уже год не позволяла себе плакать, когда оказывалась в этой палате. Именно тогда их проинформировал сотрудник отдела по противодействию чрезвычайному происшествию САО при Министерстве внутренних дел. Правительственный чиновник, человек с длинной чёлкой, нависшей над очками в чёрной оправе и в весьма приличном костюме, сообщил им каким-то мыльным голосом, уровень её брата один из самых высоких среди всех игроков. Её брат постоянно сражается на переднем крае, в самом пекле, и он один из немногих, кто реально пытается пройти игру. Известно было, что и сегодня её брат сражался со смертью. Вот почему Сугуха не плакала здесь. Более того, она захотела взять брата за руку, чтобы хоть как-то поддержать его. Постарайся, изо всех сил постарайся, братик. Как всегда, обе ее руки обхватили костлявую правую руку Кадзута, и она молча искренне молилась, когда сзади раздался голос. «А, ты уже здесь, Сугуха?» А она поспешно обернулась. «Ой, мама!» У входа в палату стояла ее мать Мидори. Автоматические раздвижные двери открывались и закрывались устрашающе беззвучно. Так что Сугуха даже не слышала, как она вошла. Мидори ловко поместила в стоящую возле кровати в вазу букет космей, который держала в руке, и опустилась на стул рядом с сугухой. Скорее всего, она зашла сюда после работы. Её джинсы в обтяжку, блузка HB и кожаная курточка поверх производили отнюдь не утончённое впечатление. Совсем немного макияжа, волосы просто стянуты в хвост. Порыв взглядя на неё, и не скажешь, что в будущем году ей исполнится 40. А часть виной тому была её работа главным редактором компьютерного журнала. Но и сама она абсолютно не пыталась вести себя соответственно возрасту. Так что, можно сказать, для Сугухи мать была скорее старшей сестрой. "Мама, ты вовремя успела? Разве с гранками уже закончили?" спросила Сугуха. Мидори рассмеялась. "Я самовольно улезнула и пришла сюда. Я не часто прихожу, но уж сегодня-то можно". "Да, сегодня" «В день рождения братика, да?» Потом они обе замолчали и какое-то время просто смотрели на спящего Кадзута. Занавески колыхнулись от сквозняка от света заката, и по палате разнесся слабый аромат космей. «Кадзута уже шестнадцать, да?» Пробормотала Мидори и вздохнула. Даже сейчас вспоминается, как мы с Минникатой и Саном смотрели телевизор в гостиной, а Кадзута вдруг сзади подошел и сказал, «Пожалуйста, расскажите мне о моих настоящих папе и маме». Сугуха сидела неподвижно, не отводя глаз от красивых губ Мидори с очень светлой помадой. На губах играла печально-ностальгическая улыбка. Я тогда действительно очень удивилась. Кадзу-то было всего 10 лет, пока ты не поступишь в старшую школу. 7 лет еще мы собирались хранить это в секрете, но он сам узнал про записи погибших в Юкинете. Сугуха услышала эту историю впервые. Она тоже изумилась и невесело рассмеялась вслед за матерью. Это, ну, совсем в стиле братика, правда? Мы были так удивлены, что даже не стали делать вид, что ничего не знаем, мы обижены на него. Кажется, этого Кадзута и добивался. И позже Минета Касан ещё разстраивался, говорил, что он нас провёл. Две женщины рассмеялись и затем опять принялись молча вглядываться в спящего Кадзута. Брат Сугухи, Кадзута Кирегая, который жил с ней, сколько она себя помнила, приходился ей строго говоря к кузенам. Минитака и Мидори Киригая были мужем и женой, и Сугуха была их единственным родным ребенком. Казута же был сыном сестры Мидори, то есть тети Сугухи. Тети вместе с мужем попали в аварию, когда их единственному сыну не было и года. Они получили настолько серьезные травмы, что спасти их не удалось. И Мидори ничего не оставалось, кроме как взять на себя заботу о Казута. Все это Сугухи рассказали родители два года назад, зимой, как раз тогда Сугуха. Когда Кадзута ощутился в плену игры в виртуальной реальности под названием Sword Art Online, Сугуха, и без того потрясённая произошедшим, была в полном замешательстве. Она пришла к Мидорису с вопросом, почемуt они рассказала ей раньше и почему рассказала сейчас, вывалив таким образом своё замешательство на мать. Прошло 2 года, но даже сейчас где-то в глубине души всё ещё пряталось чувство отчуждения. Она ведь была единственной, кто ничего не знал. Однако за это время она всё же стала понимать, что чувствовали её родители тогда. Изначально они собирались сказать сугухи правду, когда она поступит в старшую школу, но случившееся потаропило их планы. Если вкратце, её отец и мать приняли тяжёлое решение рассказать ей обо всём, пока Кадзута был ещё жив. За первый месяц после этого проишествия САО число погибших достигло абсурдной величины в 2000 человек. При таких обстоятельствах они просто не могли не уверяться, Что Кадзута грозит неминуемая смерть. По крайней мере, когда всё кончится, они не будут сожалеть, что Сугуха ничего не знала. Скорее всего, так они обо думали. Сугуха, по-прежнему носившая в себе множество противоречивых эмоций, часто посещала эту палату, где лежал Кадзута, и изо всех сил думала. Думала о том, что утрачено теперь, когда она узнала, что её брат не родной брат. Ей понадобилось немного времени, чтобы прийти к ответу. Ничего. Ничего не изменилось. Ничего не было ранено. Как до того, как она узнала правду, так и после. Она всегда молилась лишь за то, чтобы Кадзуто остался жив, здоров и вернулся домой. За 2 года, прошедшие с того времени, лишь половина её молитвы исполнилась. "Слушай, мам", негромко сказал Асугуха, не отводя глаз от профиля брата. "Да". Братик, хотя он тогда ещё был в средней школе, уже всё время сидел в сетевых играх, да? Как ты думаешь, тут есть какая-то связь? Мидори поняла. Связь с тем, что он был не родным ребёнком семьи Киригая, и покачала головой. Нет, никакой связи. Просто в 6 лет он уже собрал самодельную машину из барахла, которая валялась у меня в комнате. Скорее, он унаследовал мою кровь компьютерного маньяка в духовном смысле. Мягко улыбнувшись, Сугуха подпихнула локтём руку матери. Кстати, мне бабушка рассказывала, когда ты была маленькой, ты тоже любила игры. Вот именно. Я играю в онлайн-игры ещё с начальной школы, так что окажется, не за чем волноваться. И вновь мать и дочь весело рассмеялись. Мидори не сводила любящих глаз с кровати. Однако никогда ни в одной игре я не была в числе лучших. Мне не хватало нетерпения, нерешимости. Тут он скорее не мой родич, а твой. «Ты уже восемь лет продолжаешь, Кенда. В этом смысле в тебе та же кровь, что в Кадзу-то. И она-то сейчас и помогает ему выжить. Когда-нибудь он вполне может вернуться». Хлопнув ладонью дочь по голове, Мидори встала. «Ладно, мне пора идти. Ты тоже не засиживайся допоздна». «Ладно, понятно», — кивнула Сугуха. Мидори вновь взглянула на Кадзу-то и ласково произнесла. «С днем рождения». Потом несколько раз быстро моргнула. развернулась и поспешно вышла из палаты. Сугуха вцепилась обеими руками в свою юбку от школьной формы, сделала глубокий вдох и вновь устаивалась на светодиодные индикаторы на закрывающем голову брата шлеме. Зеленые огоньки, показывающие связь с сетью и с мозгом, быстро-быстро мигали. По ту сторону сети находился сервер САО, а в нем сознание Кадзута и прямо сейчас бесчисленное количество данных пересылалось через нейрошлем Отсюда туда и обратно. Где сейчас её брат? Может, он бродит по какому-нибудь мрачному подземелью с картой в руке? Может, изучает ассортимент магазинчика товаров б/у? А может, отоварно скрещивает клинки с каким-нибудь ужасным монстром? Она потянулась вперёд и вновь нежно обхватила его тонкую белую руку обеими своими. Истинное осязание Кадзута было полностью блокировано нейрошлемом. на уровне продолговатого мозга, не достигая основных структур головного, а однако, глядя на кожу, которой она прикасалась, Сугуха верила, что брат обязательно почувствует её поддержку, потому что Сугуха тоже чувствовала. Душа этого юноши и её брата, точнее говоря, её кузена, постоянно излучала жар. Его воля была тверда, и он непременно выживет и вернётся в реальный мир. По ту сторону белой занавески Золотое мерцание стало алым, затем фиолетовым. В палате зажглись тусклые лампы, а осугуха по-прежнему сидела возле кровати. Сидела неподвижно, вслушиваясь в тихое дыхание брата. Срочное сообщение, что Казута пробудился, пришло из больницы месяц спустя, 7 ноября 2024 года.